Глава 6 Сортирный юмор. Лейнер, судя по всему, отошел от своих кратковременных раскаяний и страданий и снова взялся за свои безумные выходки. С текилой в руке он читает полубессвязную лекцию о культурных различиях в туалетной гигиене. Шокированные слушатели увлеченно внимают его ученому к монологу. Лейнер продолжает, и в глубине комнаты поднимается чья-то рука. Она принадлежит Джоэлю Блейку известному ортодонту, который начинает задавать вопрос, однако вскоре у него в глазах наворачиваются слезы, и он запинается. С изяществом и эмпатией Опры Уинфри, Лейнер пробирается через толпу, берет его за руку и говорит. «Все в порядке, Джоэль! Ты можешь нам рассказать! Ты среди друзей!» «Я подтираюсь стоя», — признается тот. Сзади слышится смешок, однако Лейнер затыкает обидчика своим ледяным взглядом. Нам следует с уважением относиться к любому способу подтирания. невозмутимо заявляет Лейнер, обнимает Джоэля. Пожалуй, туалет и все, что происходит за закрытой дверью последняя запретная тема в нашем обществе. Тем не менее, оказавшись в комфортной обстановке или раздевалке, люди готовы делиться своими секретами, пуская с плачевными последствиями. Можно ли пить собственную мочу? Благодаря нашему чудесному демократичному обществу вы можете делать все, что пожелаете. Лучше спросить, зачем вам нужно пить собственную мочу? Небольшое количество мочи, пожалуй, не принесет никакого вреда. В ней 95% воды, 2,5% мочевины и 2,5% солей, других минералов, гормонов и ферментов. На самом деле, некоторые верят, будто она обладает лечебными свойствами спросите у членов Китайской ассоциации специалистов по уринотерапии. Они утверждают, что моча стерильна, обладает дезинфицирующим действием и не содержит токсинов. Среди тех, кто всерьез занимается йогой, практика употребления собственной мочи называется амалори. Одним из самых известных адептов уринотерапии был Мараджи Десаи, премьер министр Индии с 1977 по 1979 годы. На праздновании своего 99-го дня рождения Десаи объяснил свое долголетие ежедневным употреблением мочи. Тем не менее, мы планируем и дальше пить по утрам кофе, каберне и иногда молочно-шоколадный коктейль. Пускай и потеряем из-за этого пару-тройку лет. Почему кишечные газы воспламеняются? В среднем состав кишечных газов такой. Примерно 59% азота, 21% водорода, 9% углекислого газа, 7% метана и 4% кислорода. За вонь отвечает менее 1% от общего объема. Температура кишечных газов в момент их выпускания составляет 37 градусов Цельсия. Кишечные газы вылетают на скорости 3 метра в секунду. Женщины пукают не меньше мужчин. Вонь кишечным газом придает сероводород. В его состав входит сера, которая и отвечает за резкий запах. Чем больше в вашем рационе серы, тем пахучее будут ваши газы. Наибольшее зловоние им придают бобы, капуста, сыр и яйца, а также сладкая газировка. Большинство людей пускают газы примерно 14 раз в день. Все это интересные факты, однако вернемся к нашему вопросу. Правда ли можно поджечь кишечные газы? Ответ – да. Их воспламеняемость связана с содержанием водорода и метана, Пропорции этих газов во многом зависят от бактерий, живущих в толстом кишечнике, которые переваривают, по сути, за счет брожения, неусвоенные тонким кишечником остатки пищи. Поджигание кишечных газов связано с определенной опасностью. Студентам, однако, до этого явно нет дела. Почему после ванны сморщивается кожа? Нет ничего лучше, чем хорошенько откинуться в ванне и расслабиться. Потом, правда, приходится иметь дело со страшно сморщенными ладонями и ступнями. Впрочем, этому есть простое объяснение. При длительном контакте с водой, внешний слой кожи, эпидермис, начинает ее понемногу впитывать. Вот и весь секрет старушечей кожи. Кожа на руках и ступнях толще, чем на других участках тела. В связи с чем, любые изменения здесь становятся особенно заметными. Эпидермис расширяется, однако слой кожи под ним Дерма остается прежним, отсюда и складки. но разве не чудо? Что хуже с санитарной точки зрения, когда на тебя плюнули или пописали? В медицинской школе нет специального предмета, посвященного всем выделениям, с которыми сталкиваются врачи. Конечно, неприятно, когда на тебя кашляют, плюют или даже писают. Каждому врачу приходилось сталкиваться со всевозможными физиологическими жидкостями, Одним чудесным вечером в отделении неотложной помощи я услышал крики медсестры. Она отчаянно пыталась не дать отключившемуся свалиться на пол. Он был немаленького размера, и ей попросту было не справиться с его тушей. Был только один способ вернуть его на каталку. Схватить сзади и плюхнуться на нее с пациентом поверх меня. Куда уж проще. Затем я бы мог просто сдвинуть его с себя. К сожалению я не предусмотрел, что он использует меня в качестве судна, как только окажется в лежачем положении. Разумеется, это отвратительно. Однако, будь у меня выбор, я бы все-таки предпочел, чтобы на меня пописали, а не плюнули. Нет, это не мой фетиш. Моча обычно стерильна. Она состоит из воды, солей и продуктов жизнедеятельности. Однако в ней нет бактерий, вирусов и грибов. Она не всегда отличается приятным запахом, Однако уж всяко чище слюны. В слюне содержится огромное количество бактерий, так что она куда грязнее. Почему от фасоли образуется столько газов? Поразительно, сколько всякой информации можно найти о кишечных газах. Метаеризму посвящено множество медицинских исследований, книг и компакт-дисков. Одна компания даже производит фильтры для кишечных газов и нижнее белье нейтрализующее запахи. Тем не менее, Несмотря на такое обилие всевозможной информации на эту тему, все неизбежно сводится к вопросу о фасоли, самому знаменитому газообразующему продукту. Фасоль содержит большое количество сахаров, олигосахаридов, которые наш организм переварить не в состоянии. Когда эти сахара попадают в наш кишечник, за работу берутся бактерии, выделяющие в процессе большое количество газов. У кишечных газов есть и другие источники, Проглоченный вместе с пищей воздух, газы, попавшие в кишечник из крови, а также углекислый газ, образующийся в результате реакции слюны и желудочного сока. Тем, кто плохо справляется с фасолью, на помощь приходит современная фармакология. Существуют средства, содержащие пищеварительный фермент, получаемый из плесени. Альфа-галактозидазу, которые помогают расщеплять сложные сахара. Другой метод заключается в замачивании фасоли перед приготовлением. Это помогает значительно снизить объемы выделяемых газов, если потом слить воду. К сожалению, тем самым вы также лишитесь и части водорастворимых витаминов. Другие продукты, способствующие газообразованию – брокколи, брюссельская капуста, тушеная белокочанная капуста, сырые яблоки, редис, лук, огурцы – дыня, кофе, арахис, яйца, апельсины, помидоры, клубника, молоко и изюм. Обратите внимание на обилие овощей в этом списке. А вот почему вегетарианцы то и дело пускают газы на занятиях по йоге, скручивая свое тело в неудобных позах. Можно ли умереть, если съесть собственные экскременты? Есть такое психиатрическое расстройство под названием капрофагия, при котором человек поедает собственные экскременты. Этот синдром нередко можно встретить у пациентов с шизофренией, алкоголизмом, деменцией, депрессией, синдромом Клювера-Бюсси, спросите о нем у Марка, а также обсессивно-компульсивным расстройством. В психиатрических больницах также зачастую можно увидеть следы размазанных по стенам экскрементов. Высокофункциональные пациенты также могут демонстрировать капрофагию в рамках парафилии или сексуальной девиации. В некоторых источниках даже утверждается, что Ева Браун мочилась и испражнялась на Адольфа Гитлера. Очень сексуально. От поедания экскрементов можно сильно заболеть. Вряд ли это закончится смертью, однако запросто может привести к гепатиту, инфекции полости рта, абсцессу и ряду других инфекционных заболеваний. И вот только представьте, как наутро у вас будет пахнуть изо рта. 005. Голдберг. «Тогда жду». Лейнер. «Ладно, я побежал в туалет». 0.15. Голдберг. «Я вернулся». Лейнер. «А ты подтираешься стоя? Некоторые так делают. Мне рассказывали». Голдберг. «Хватит надо мной глумиться. Знаешь же, как я трепетно к этому отношусь». Лейнер. «Прости. Кстати, я иногда писаю сидя. Чисто из лени». Голдберг. «Этому должны учить в школе. Туалетному этикету». Лейнер. «Они должны учить мальчиков, что они не обязаны делать это стоя, что у них есть выбор. Когда моя племянница была маленькой, то однажды, по дороге домой с небольшой лыжной экскурсии в Леноксе в Массачусетсе, она сказала гениальную вещь». Голдберг. «Давай же, поделись этой вселенской мудростью». «Лейнер». В машине царила тишина, и вдруг внезапно эта девочка выдает. Я не пукала, но на твоем месте я бы открыла окно. Голдберг. Со всеми новыми технологиями они давно уже должны были сделать автоматический датчик, открывающий окно при обнаружении газов. Лейнер. Ненавижу ходить в туалет в дорогих ресторанах. У них там постоянно дежурит помощник. Пожалуй, мужская уборная — единственное место на свете где человек должен всецело полагаться только на себя. Голдберг. Знаю, мне не особо нужна помощь, чтобы достать бумажное полотенце. Лейнер. Я даже придумать не могу, зачем мне может понадобиться помощь в туалете. Вроде и сам совсем неплохо справляюсь. Голдберг. В итоге из-за чувства вины приходится оставлять бедняги чаевые. Лейнер. Знаешь же, это выражение про официантов и поваров которые проводят свой выходной день в том же месте, где и работают. Выходные водители автобуса или типа того. Голдберг. Что? Лейнер. Интересно, есть ли что-то похожее у работников мужских уборных? Глянь это выражение в интернете. Выходной водителя автобуса. То есть водитель автобуса, чтобы поехать куда-то в выходные, садится в автобус и в итоге отдыхает там же, где и работает. Голдберг. Наверное, они не могут ходить в туалет дома, так как это напоминает им о работе. Лейнер. А что насчет людей, которые днями напролет делают анализы Кала, как в том месте? Джетти кац знаешь же эту лабораторию? Голдберг. Что ты несешь? Лейнер. Есть такая лаборатория, где я как-то был, когда у моего кузена, моего гастроэнтеролога, Были подозрения, что я подцепил какого-то экзотического паразита на огненной земле. Голдберг. Джетти Звучит, как имя какого-то комедианта. Лейнер. Значит, он отправил меня в эту лабораторию, которая специализируется на анализы стула на яйца паразитов. Джетти или Джетти или что-то типа того. Это в Верхнем Манхэттене. Голдберг. «Джедди Катс уже похожа на название группы. Люблю их музыку». Лейнер. «Фиг с ним. Короче, там работают женщины, которые с утра до вечера имеют дело с теплыми, дымящимися образцами стула. Увиденное оставило у меня неизгладимое впечатление». Голдберг. «Неизгладимое или неизгодимое?» Лейнер. «Сначала глотаешь. Что же за слабительное они там дают?» Такое броское название. Голдберг. С облегчением. Гоу Лайтли. Лейнер. Работает чертовски быстро. Знаешь же, о чем я? Голдберг. Ядреная штука. Лейнер. Как же она называется? Не поможешь вспомнить? Голдберг. Разве не Гоу Лайтли? Лейнер. Нет. Голдберг. Лактулоза. Сорбитол. Гидроксид магния, каскара, дулькалакс, лейнер. Дулькалакс, думаю. Голдберг. Цитрат магния. Дулькалакс, он же дуг. Лейнер. Дулькалакс, точно. Короче, они дают его выпить, а затем мы имеем дюжину людей всего на три туалета. Прямо какое-то двинутое японское шоу получается. Голдберг. Мы могли бы стать звездами в Японии. Лейнер. «Так уже...» Голдберг. «А твои книги продаются в других странах?» Лейнер. «В ты и вся странность Японии. Ты можешь быть там знаменитостью, в твою честь могут быть названы торговые центры и так далее и тому подобное. И все это совершенно без твоего ведома». Голдберг. «Уверен, в Киото нет торгового центра имени Билли Голдберга». леннер «Одну из моих книг опубликовали в Японии, А все были опубликованы в Великобритании, Италии и Франции. Ну и в Чечне, наверное. Думаю, я как чеченский доктор Сьюз. Можно ли заработать геморрой, если подолгу засиживаться в туалете? У нас нет никаких завышенных ожиданий по поводу этой книги, и мы вполне предвидим, что она окажется в заветном месте рядом с унитазом. По этой причине мы чувствуем себя обязанными предупредить вас, что продолжительное сидение на унитазе может привести к геморрою. К сожалению, это не выдумка. Геморрой – это увеличенные вены заднего прохода и ануса. Что-то вроде тех варикозных вен, которые можно увидеть на ногах у людей на пляже. Считается, что примерно 100 миллионов американцев страдают от геморроя. Более чем у половины жителей США к 50 годам развивается геморрой. Самые распространенные причины геморроя – это сидячий образ жизни, чрезмерные усилия из-за запоров или твердого стула. Продолжительное сидение на унитазе, сильный кашель, роды, а также поднятие тяжестей. Считается, что западный рацион питания, в котором много переработанных продуктов и мало клетчатки тоже способствует геморрою. Проблема с заседаниями на белом троне в том, что только в этот момент анус полностью расслабляется, позволяя венам полностью наполниться кровью. Чтобы предотвратить эту проблему, следует как можно быстрее опорожнить кишечник как только почувствуете желание сходить по большому если не получится справиться с задачей сразу то возьмите нашу книгу только читайте ее на ходу вы всегда сможете вернуться в туалет потом чтобы закончить начатое почему кол воняет а еда нет мы не хотим порождать никаких культурных стереотипов однако большинство сортирных вопросов задают ребята из австралии да да Два наших австралийских друга уж очень интересуются всем, что связано с их кишечником. Такое ощущение, что все происходящее в кишечнике связано с образованием газов и сернистых соединений. Зловонный запах экскрементам придают содержащиеся в них бактерии. Если точнее, то бактерии выделяют различные соединения, создающие чудесный аромат общественного туалета на вокзале. На запах стула могут также влиять различные болезни или рацион питания. Жирный и кровавый стул славятся особенно невыносимой вонью. Кот коричневый в больнице означает огромный перезревший котях. А, например, кот красный означает критическое состояние, требующее проведения реанимационных мероприятий. Как вам такие профессиональные секреты? Почему какашки плавают? Некоторые люди словно помешаны на том, чтобы их какашки были идеальными. Мой брат даже звал меня полюбоваться на свои произведения туалетного искусства. Ничто так не сближает между собой мальчиков. Еще один друг описывал, как у него получилась идеальная кобра, свернутая калачиком колбаска с выступающим из воды концом. Шутки шутками, но мы не сомневаемся, что вам интересно, почему иногда плавают какашки. Что ж, Плавучесть им добавляют содержащиеся в них газы. Чем воздуха и других газов больше, тем более они непотопляемые. Почему какашки коричневые? Люди часто задают вопросы о цвете своего стула, пытаясь понять, что он говорит о состоянии их здоровья. Некоторые оттенки стула определенно должны становиться поводом для беспокойства. Однако в целом, по одному только цвету обычно сложно сделать какие-либо точные выводы. Чаще всего кал имеет различные оттенки коричневого за счет присутствия оранжево-желтого вещества под названием билирубин. Соединяясь с железом в кишечнике, билирубин и дает в результате эту чудесную коричневую палитру. Вместе с тем стул может быть чуть ли не всех цветов радуги. Черный. Черный стул, мелена может указывать на кровотечение из верхней части желудочно-кишечного тракта. В пищеводе, желудке или первом отделе тонкого кишечника. Также к черному стулу могут привести лакрица, свинец, таблетки с железом, салицилат висмута, пептобисмол и черника. Зеленый. Листовая зелень содержит хлорофилл, который может придать стулу зеленый оттенок. Зеленый стул также может наблюдаться и при поносе, если желчь проходит через кишечник в неизмененном виде. У грудничков зеленый стул – обычное явление, особенно сразу после родов. Красный. Бордовый или ярко-красный цвет стула обычно указывает на кровь, попавшую в него из нижней части желудочно-кишечного тракта. Геморрой и дивертикулит являются самыми частыми причинами красной крови в стуле. Свекла и помидоры также способны придать стулу красный оттенок. Серый. Заболевания печени, поджелудочной и желчного пузыря, могут привести к светлому или серому стулу желтый. Помимо прочего, к желтому стулу может привести заражение паразитами под названием лямблии. Лямблии также вызывают сильный понос. Также желтый стул наблюдается при синдроме Жильбера, довольно распространенном генетическом расстройстве, которое приводит к повышенному уровню билирубина. Синдром Жильбера обычно не представляет опасности для здоровья. Куда деваются газы, когда нет возможности пукнуть? Многие люди думают, Будто в желудочно-кишечном тракте все движется только в одну сторону. Однажды в процессе ректального осмотра после полученной травмы, когда врач вставил палец ему в задний проход, перепуганный парень закричал «Стоять! Это выход!» С метеоризмом то же самое. Газы либо выходят наружу, либо уходят внутрь. Если вас выбросит на необитаемый остров, следует ли пить морскую воду или собственную мочу? В морской воде концентрация соли в три с лишним раза больше, чем в крови. Людям не следует пить соленую воду, так как организму приходится иметь дело с раствором, гораздо более концентрированным, чем его собственные физиологические жидкости. Чтобы избавиться от излишка соли, организм выводит ее через почки вместе с мочой. Вырабатываемая почками моча неизбежно будет менее соленой, чем морская вода, так что после морской воды вы будете много писать теряя еще больше влаги. Начнется обезвоживание организма, и в крови окажется переизбыток натрия. Вода начнет покидать все ваши клетки, чтобы попасть в кровоток. Как результат, мышцы ослабнут и начнут болеть, сердце будет биться нерегулярно, у вас начнется дезориентация, и в итоге вы умрете. Пить мочу, пожалуй, безопаснее, чем морскую воду. Однако проблема в том, что без воды начинается обезвоживание, и моча попросту не будет образовываться. Лучше всего вообще избегать кораблекрушений, а если вас все-таки занесет на необитаемый остров, то молить о дожде. Можно ли чем-то заразиться от сидения унитаза? В поисках информации для этой книги мы наткнулись на случаи заражения гонореей, туалетным дерматитом, промежности и острицами. Мы знаем, о чем вы сейчас подумали. Тщательно вымыв свои руки, мы вернулись за компьютеры и узнали еще кое-что. Да, иногда люди действительно заражаются всякой гадостью от сидения унитаза в общественном туалете, однако это случается не так часто. Работа, с другой стороны, может оказаться для вашего здоровья опаснее любых стульчиков. Микробиолог из Университета Аризоны Чарльз Герба обнаружил, что в среднем на офисном столе обитает примерно в 400 раз больше патогенных бактерий, чем на сидении унитаза. Вот вам немного статистики. Телефон. 3894 микроба на квадратный сантиметр. Клавиатура компьютера. 511 микробов на квадратный сантиметр. Компьютерная мышь. 260 микробов на квадратный сантиметр. Сиденье унитаза бесценно. Почему после кофе сразу хочется в туалет? У нас дома мы называем это кофейной тревогой. Работает как часы. Кофе славится слабительным эффектом. Содержащийся в нем кофеин ускоряет все системы в организме, включая кишечник. При злоупотреблении кофеин может нарушить нормальную работу кишечника и привести к запору. Кофе без кофеина поможет решить эту проблему, но кишечник все равно будет раздражать. Почему сигареты обладают слабительным эффектом? Для некоторых нет ничего лучше утром, чем чашка кофе с сигаретой, с последующим утренним мационом в туалете. Скорее всего, слабительное действие кофеина и никотина объясняется раздражением нервов, усиливающих сокращение кишечника, так что если на ужин вы умяли головку сыра, то эти ребята вам помогут. Если вы хотите позавтракать кофе с сигаретой, убедитесь, что поблизости есть чистый туалет. Почему от звука капающей воды хочется писать? Прости, приятель. Но у медицины не на все есть ответы. Никто в медицинской школе не объяснил, почему хочется писать, когда наливаешь бензин в генератор. Правда ли, что если положить руку спящего человека в теплую воду, то он описывается? Каждый раз, ложась спать в лагере, приходится идти на риск. Я страшно боялся, что кто-нибудь положит мою руку во сне в теплую воду, и я проснусь в собственной луже. Это никак не доказано, Однако возможное научное объяснение имеется. Известно, что при проблемах с мочеиспусканием иногда помогает теплая ванна. Возможно, за счет снижения давления на уретру при увеличении температуры тела. В 1993 году в одном египетском исследовании под названием «Роль ванны с теплой водой в стимулировании мочеиспускания при задержке мочи после операции на прямой кишке» описывался этот так называемый термосфинктерный рефлекс. Мы до сих пор не знаем, срабатывает ли этот механизм с опущенной в теплую воду рукой, однако было бы забавно представить, как египтянин в лаборатории украдкой проделывает эту шалость со спящими добровольцами, чтобы они обмочились во сне. Опасно ли терпеть, когда хочется писать? Наш школьный учитель по биологии жутко нас всех напугал, рассказав, что если попасть в автомобильную аварию с полным мочевым пузырем, то он может лопнуть. Что ж он был прав. как правило, полный мочевой пузырь рвется чаще, чем пустой. Впрочем это вовсе не означает, что ваш мочевой пузырь лопнет, если вам придется терпеть, так как ваш отец, муж или брат отказывается делать остановку. В нашем организме предусмотрен рефлекторный механизм, призванный не допустить чрезмерного растяжения мочевого пузыря. По мере его наполнения в стенке мочевого пузыря срабатывают рецепторы растяжения, которые и дают нам понять, что пора облегчиться. Как мы все знаем, это не самое приятное ощущение, особенно если долго терпишь. Эти сенсорные нейроны провоцируют сокращения, которые могут стать достаточно сильными, чтобы преодолеть мышечный тонус, удерживающий у уретру закрытой, и выпустить всю эту мочу наружу. Почему урчит в животе, когда хочется по-большому? Урчание в животе является нормальной составляющей пищеварительного процесса. Эти звуки создаются в результате мышечной активности желудка и тонкого кишечника. Пища, газы и жидкости перемешиваются и проталкиваются дальше. Ритмичные движения мышечных стенок называются перистальтикой. Многие люди связывают урчание с голодом. Из-за эха в пустом кишечнике звук получается более громким. Ням-ням. Девять семь. Голдберг. Утро доброе. Лейнер. С наилучшими пожеланиями вам и вашим. Дай мне секундочку, надо закончить письмо. Голдберг. Я пока сварю кофе. Лейнер. Окей. Голдберг. Кофе и пицца на завтрак. Лейнер. А я поел копченых колбасок с кумысом. Голдберг. Хороший кумыс в наши дни не достанешь. Лейнер. Люди должны иметь возможность пить молоко всех млекопитающих на выбор. Голдберг. А ты вообще пробовал грудное молоко? Ленер Все эти разнообразные антитела могут подготовить иммунную систему к грядущей пандемии смертоносного гриппа. Голдберг. Я живу в страхе птичьего гриппа. Ленер Нет, я никогда не пробовал это мамино молоко. Я стараюсь максимально разделять процесс рождения детей и свою половую жизнь. Вся эта история с птичьим гриппом похожа на вирусную рекламу какого-нибудь голливудского фильма наподобие птиц Хичкока или... Голдберг. Итак, друг мой, нам нужно уже разделаться с этой книгой и перейти к более великим делам. Лейнер. Как там называется фильм про эпидемию? Голдберг. Так и назывался «Эпидемия» с Дастином Хоффманом. Лейнер. Что мы вообще делаем? мы обсуждаем то Что нам нужно обсудить?» Голдберг. «Не совсем. Пока что просто раскачиваемся». Лейнер. «Окей. Завтра не очень подходящий день для работы. Может, в четверг?» Голдберг. «Я параллельно делаю растяжку». Лейнер. «Так что насчет четверга?» Голдберг. «В четверг не могу. Работаю». Лейнер. «В одном из этих журналов с кубиками пресса на обложке...» Говорится, что мужчинам следует заниматься на лежачем велотренажере, а не на обычном, который давит на яйца и нежную промежность. Голдберг. Да, при езде на велосипеде правда можно повредить половой нерв с последующим нарушением работы мышцы, что поднимает хозяйство. Нежную промежность. Кто это вообще написал? Фитс-Жеральд. Лейнер. Обожаю, когда ты объединяешь урологию и тяжелую технику. «Нежная промежность?» «Да-да, незаконченный шедевр Скотта фиджеральда Голдберг «Не знал, что я могу что-то объединять». Лейнер «Бедняга так и не успел придумать развязку. Я тут на днях слышал, как какая-то женщина говорила про утреннюю эрекцию». Голдберг «Интересно, где это ты слышал такое?» Лейнер «В одном из супермаркетов в Лос-Анджелесе». Голдберг «Не знал, что люди в Лос-Анджелесе вообще говорят». Лейнер. «Ох уж эта женщина, огромные силиконовые титьки и лицо сморщенной горгульи. Сказала, что не прикоснется к утренней эрекции, потому что она не для меня». Так она сказала. Это просто рефлекс. «Видимо, людям важно чувствовать, что они заслужили изменения в чужом теле». Голдберг. «Лос-Анджелес и правда странное место». В Нью-Йорке бы воспользовались любой эрекцией. Зачем добру пропадать? не Видел же эту рекламу новой Виагры. Как там ее? Голдберг. Сиалис. Черт, какие же расслабленные и довольные на вид эти люди. Нам надо открыть собственную фармацевтическую компанию. Лейнер. Почему они говорят в конце этой рекламы, что необходимо сообщать врачу обо всех случаях эрекции, длящихся дольше четырех часов? «Может еще и в полицию о них сообщать? Что вообще может быть опасного в четырехчасовой эрекции?» Голдберг «Приопизм, друг мой, то есть патологическая эрекция. Это очень больно и может привести к необратимым повреждениям пениса». леннер «А бывает необратимая эрекция?» Голдберг «Лично у меня?» леннер «Смешно!» Говорят, что порноактеры могут очень быстро восстановить эрекцию. Это очень востребованный в данной профессии навык. А с чем связан разброс в рефракторном периоде у мужчин? Это ведь так называется? Голдберг. Звучит очень заумно. Лейнер. Это правильный термин. Я только что проверил. Я такой умный. Не находишь? Голдберг. Ты мог бы написать научную работу. Эректильный рефракторный период в порной индустрии Вызывать эрекцию так же важно, как и уметь от нее избавляться, чтобы не опозориться в общественном месте. леннер Кстати, насчет порно. А у нас в книге был вопрос, могут ли женщины эякулировать. Голдберг. Мы только и делаем, что говорим про какашки, порные пенисы. Детский сад. Был. И да, могут. леннер То, что мы запрограммированы передать наши гены будущим поколениям, прежде чем сгнием в лужи экскрементов. Ты это называешь детским садом? Да в этом же вся трагикомедия жизни. А также главный тезис нашей книги. Алло. Голдберг. И какой же у нашей книги тезис? Лейнер. Переплетающиеся космические нити, какашек и порно. Это теория струн. Слышал про такую? Голдберг. Я не могу так быстро печатать с утра пораньше. У меня сейчас взрыв мозга будет. леннер То, что мы доблестно пытаемся сотворить поэзию и архитектуру, передать культуру и оставить свое генетическое наследие, и все это перед лицом неминуемого увядания и презренных унижений старости и смерти. Это ежедневная беспощадная борьба по поддержанию своего достоинства, несмотря на очки для чтения. Достоинство. В пылу опечатался. Голдберг. Погоди секунду. 9.55. Вы вышли из чата.